глава одиннадцать луиза лерика швырнула щётку на туалетный столик и повернулась спиной к верной хельге чтобы та потуже затянула корсет она хотела выглядеть с ногсшибательно чтобы все взгляды мужчин были прикованы к ней он меня избегает зло прошипела королева мы уже почти два дня в петербурге а я видела петра лишь однажды когда он нас встретил но его величество болен попробовала успокоить свою королеву горничная. «Он вас не игнорирует, ваше Величество. Этот его Бехтеев», — проговорила она по слогам, — извинился перед гостями и сказал, что у его величества простуда. «Хельга, я не Медигус, но даже мне понятно, что простуда так быстро не проходит». А Луиза даже ножкой топнула. «Если бы он был болен, то перенёс бы подписание договоров о передаче дань ей нам части земель. Но нет, прислал этого графа Чернышёва, словно тот может компенсировать его собственное отсутствие. Но такой красивый, этот граф. Такой высокий, такой сильный. Хельга мечтательно улыбнулась и даже выпустила из рук шнуры корсета. «Хельга, хватит грезить! Затягивай сильнее!» Нахмурившись, приказала королева ухватившись для устойчивости за спинку кровати. Хельга дёрнула шнуры, и Луиза Ульрика поморщилась, потому что корсет уже так сильно стягивал её тело, что становилось трудно дышать. Но это были такие пустяки. Главное, что сегодня Пётр не сможет прислать вместо себя кого-то другого. Слишком высокие ставки. Он обязан поставить подпись собственноручно, как и она. И это ничтожество Фредерик. Это он, конечно, хорошо придумал, отправить им навстречу графа Чернышева, который встретил их поезд как раз под Ревелем. Она была ему безумно благодарна за то, что граф быстро дал укорот маркизу Дернскому, который совсем перестал донимать её жуткими намёками и непристойными предложениями, которые начали проскальзывать в его речах при встречах с ней. Вместо этого Дерн ехал молча, только время от времени бросая злобные взгляды на могучую фигуру графа. «Нужно ли говорить, что почти все женщины в поезде нет-нет, да и бросали настатного красавца призывные взгляды?» И только поглощённая своими мыслями королева оставалась равнодушной к Чернышёву. Не слишком понятно, кто был удивлён больше – участники поездки или сам граф, который настолько привык быть обласканным женщинами, что даже принял холодность королевы за вызов. Но быстро поняв, что это не кокетство – Он переключился на более доступные объекты, оставив Луизу наедине со своими мечтами. Луиза попробовала выдохнуть. Получилось с трудом, зато талия оказалась тоненькой-тоненькой, как у молоденькой девушки, а грудь вот-вот должна была выскочить из корсажа. «Отлично! Давай платье!» И королева подняла руки, позволяя горничной облачить её в платье, которое она специально сшила для Петербурга. Мария была известна своими довольно экстравагантными нарядами, ношение которых поощрялось молодым императором, Поэтому Луиза оставила идею широких фижм и кринолинов. Её платье чем-то напоминало средневековое. Оно как перчатка облегало верхнюю половину тела, а обширный вырез почти не оставлял простора для воображения. Юбка же падала на пол, собираясь в продольные складки, а шёлк, из которого она была сделана при ходьбе, облегал ноги. пикантности добавлял тот момент, что нижнюю юбку Луиза решила вовсе не надевать. «У меня будет немного шансов обратить на себя его внимание», – пробормотала она. и «Я должна использовать каждый из них». В дверь постучали. Хельга, повинуясь жесту луиза приоткрыла тяжёлую дверь в спальне и о чём-то тихонько начала переговариваться со стоящим за дверью офицером, после чего закрыла дверь и повернулась к своей госпоже. «Ваше Величество, граф Пётр Румянцев здесь, чтобы сопроводить вас в зал для переговоров и подписания договора», быстро проговорила Хельга. «Ну что же, не будем заставлять графа ждать». Она ещё раз критически посмотрела на себя в зеркале. «Ваше Величество, но вы же не надеяли драгоценности?» всплеснула руками Хельга. «Верно». Луиза Ульрика снова повернулась к зеркалу. «Принеси топазовое ожерелье». «Но оно же очень скромное и...» «Хельга, дорогая, я не прошу тебя давать оценку моим драгоценностям. Я прошу тебя принести их!» Ласково проговорила королева и так улыбнулась, что горничную как ветром сдуло. Вскоре херга вернулась, неся в руках то самое ожерелье из бледно-голубых топазов, про которое говорила Луиза Ульрика. Эти невзрачные камни очень шли к её глазам, и притягивали взгляды, но не к себе, а к великолепной женской плоти, щедро выставленной на обозрение. «Да, вот так будет просто идеально!» Она ловко отделила локон из прически и позволила ему упасть на грудь. От парика она отказалась сразу. При русском дворе он давно вышел из моды, как и пудра на волосы, только самые закостенелые старики продолжали носить накладные букли. Хельга неодобрительно покачала головой, но тут же низко её склонила и сделала к Никсон. Луиза же быстрым шагом направилась к двери спальни. В будуаре её ждал друг и соратник Петра, граф Румянцев. Он стоял, прислонившись плечом к стене и вяло заигрывал с немногочисленными хихикающими фрейлинами Луизы Ульрики. Когда дверь открылась и в будуар вошла королева, все вскочили и склонились в поклоне. Румянцев выпрямился, и с трудом сдержался, чтобы не икнуть, потому что зрелище, которое предстало перед его взглядом, было слишком вволнующим. «Бедный мой государь!» пробормотал он очень тихо по-русски, чтобы даже если Луиза Ульрика его расслышала, то не поняла, что он сказал, а более громко произнес. «Ваше Величество, вы настолько ослепительны, что я даже забыл, как нужно правильно произносить слова!» Она скопо улыбнулась и положила пальчики на его предплечье, явно оставшись довольной его реакцией. Под зал для переговоров и подписания документов была переделана бальная зала на первом этаже Зимнего дворца. Почти все действующие лица уже собрались. Ушаков и Татищев стояли у торца массивного стола. Фредерик, бледный и на редкость трезвый, совершал какие-то странные движения по залу, нервно касаясь камзола, словно что-то пытаясь нащупать. что-то вшитое в подкладку или же просто пришитое к камзолу изнутри. Луиза не удивилась бы, если бы это была фляжка с чем-то покрепче, разбавленного водой вина, и что король датский только и ждёт удобного момента, чтобы приникнуть к живительному источнику. Почти у стены стояла императрица Мария, которая так посмотрела на Луизу, что та не могла не усмехнуться про себя». И именно этот, наполненный ненавистью и ревностью взгляд, сказал королеве Швеции, что шансов устоять у Петра сегодня маловато. Вошёл распорядитель и громко объявил о приходе императора Петра и великого князя Павла. Луиза раздражённо повела плечом. Пётр притащил с собой ребёнка, снизив эффект от её появления как минимум втрое. Вперёд вышел Юсупов Борис Григорьевич. которого Пётр назначил не так давно генерал-губернатором Петербурга и главным церемонии мейстером на торжества, подобные этому. Одновременно в зал вошёл император, ведя за руку своего малолетнего наследника. Борис Григорьевич дал сигнал. Ушаков и король Фредерих шагнули вперёд, а императрица и шведская королева с сопровождающим её Румянцевым отошли ближе к двери, согласно протокола. Очередь Луизы придёт, когда выступающий здесь больше в качестве посредника Пётр подпишет договор о возврате герцогской короне Гольштейнга-Торпских Шлезлинга. А затем уже Луиза начнёт церемонию подписания о передаче Швеции тех земель, принадлежащих Дании, на которых ещё раньше сошлись проводящие настоящие переговоры дипломаты. Несколько дней мне удавалось избегать встречи со своими гостями, сказавшись больным. И дело было не в старине Фредерике, а в Луизе Ульрике, которая, похоже, всерьёз решила меня соблазнить. Странно, что раньше ей подобное в её хорошенькую голову не приходило. Когда я зависал в келле у неё вполне могло всё получиться, тем более что тогда никаких устоявшихся предпочтений у меня не было. Машка залилась и хоть и старалась этого не показывать, но скрывать получалось плохо. Они и во время отбора невесты не слишком ладили. Хотя вроде бы уже в то время Луиза Ульрика была замужем за Георгом. Сейчас же хорошо, если пары слов перекинулись. С того самого момента, когда поезд королевы Швеции пересек границу Петербурга, я мечтал только об одном – чтобы они поскорее отсюда уехали. Я не слишком любил разные увеселения, но покрялся себе, что устрою и бал, и маскарад, и что угодно, только подряд». чтобы под конец засунуть вдрызг пьяного Фредерика в карету и отправить с Богом во Освояси вместе с Луизой. Правда, Луиза вряд ли будет уюзюканная но, надеюсь, неудовлетворённая. За день от предполагаемого торжества отъёма земель у Дании по самой банальной причине за долги ко мне пришёл Ушаков. Так как я был чудовищно болен простудой, ко мне никого постороннего не пускали, а сам я носа не показывал из спальни, Андрей Иванович пришёл прямо ко мне в опочивальню. «Бестужев прислал сообщение», – заявил он, как когда-то давным-давно усаживаясь за стол, стоящий напротив моей кровати. Правда, на этот раз он не застал меня под одеялом, потому что я как раз решил воспользоваться удобным моментом и работал над окончательным проектом обращений и приветствий, которые собирался внедрить в армии. А то пока офицеры расшаркаются друг перед другом в реверансах, можно и битву продуть. Сюда же входили те минимальные сигнальные световые обозначения, которые сейчас использовал флот, чтобы во флотилии не тратить время на спускание шлюпок и доставки между кораблями гонцов. Пока что никакой другой системы связи у меня не было, и мои учёные-мужи всё чаще начали испытывать на себе моё недовольство по этому поводу. «Ваше Величество, вы меня слышите?» Нетерпеливо обратился ко мне Ушаков, заметив, что я практически не реагирую на его замечание Прошипел я, ставя точку на листе и посыпая его песком. Сдув песок, я скатал бумагу и уже небрежно бросил её на стол. «Проект готов. Скоро будем хором разучивать. Здравия желаю. Теперь можно и поговорить». «Я тебя слышу, Андрей Иванович. Просто смысле боялся сбиться. Так что пишет Бестужев?» «При дворе Георга шевеления не слишком обнадёживающие начались». «Многих пэров чрезвычайно задело приобретение вами земель в Америках, а также наше внешнее управление Голландией. Но и заключительной точкой стал союз Фридриха Прусского и Людовика Французского. И это они еще не успели про нашу посильную помощь индусам узнать», – начал Ушаков. «А с индийцами хорошо получилось. Мы им со всем уважением оружие и боеприпасы, а также офицеров для обучения их солдат как надо правильно бить морды англичанам, а они нам пряности за полцены, драгоценности и вообще торговлю. Их правители очень быстро смехнули, что с нами хорошо дела вести, потому что нам их земля даром не нужна. Мне бы то, что уже есть, освоить. а Ведь я планирую в Европе на Пруссии не останавливаться. Я не успокоюсь, пока не нахлобучу французов и австрийцев, и пока Священная Римская империя не прекратит своего существования». С англичанами-то меня вендетта, там другие условия, примерно как у одного известного в моём мире пацана со шрамом на обу и его без визави». «И что же пэры предлагают?» – спросил я, хотя примерно уже знал ответ. «Они предлагают вас убить, ваше величество. Нет, они так же, как и противники этой идеи, не верят в вашу независимость и способность принятия самостоятельных решений, И вы сами и Бестужев были очень убедительны, когда внушали англичанам подобное положение дел. Но эта группа Палаты Лордов считает, что так будет гораздо лучше и удобнее захватить власть в Российской империи. Представить правильных учителей к вашим детям и окружить своими людьми Марию Алексеевну». мушаков стукнул по полутрустью и продолжил. Я не знаю, к какой группе принадлежит герцог Кент, который до сих пор посла здесь в Петербурге изображает. Но точно знаю то, что прибывший из светской королевы Маркиз Дернский всецело придерживается взглядов этой новоявленной партии, которая уже объявила себя партией новой жизни. Что и когда они могут предпринять? Я быстро соображал, что же мне сделать, чтобы обезопасить прежде всего семью. отправить их в это получить смертельную обиду от Маши, которая и так место себе не находит с тех самых пор, как Луиза Ульрика вышла из кареты. «Мы думаем, что самое подходящее время, чтобы совершить покушение, представится заговорщиком на маскараде. Слишком сложно будет отследить гостей под масками», ответил Ушаков, и я кивнул, потому что первая моя мысль была о том же. «Я пытаюсь понять, замешан ли кто-то из придворных, а также из челяди. То есть ты не сомневаешься, Андрей Иванович, что покушение состоится?» Спросил я, мрачнее с каждой минутой и всё больше. «Нет, Ваше Величество, не сомневаюсь. Вот только у них мало времени, и потому они могут совершить множество ошибок». Он на секунду замолчал, а потом снова стукнул тростью по полу. «Я не знаю, за кого Кент, мать его, за ногу да порог!» выругался он. «Я могу присутствовать на подписании документов? Всё-таки и англичане там будут присутствовать. Может быть, что-то прояснится?» «Да мог бы и не спрашивать. Юсупова только в известность поставь». Я взял ручку и принялся бездумно вертеть её в руке. «Если что-то конкретное выяснится, то сразу же отправляем Марию Алексеевну и великого князя с великой княжной в Аронийнбаум, несмотря на протесты Её Величества». еще не хватало их под удар подставлять. «Хорошо, ваше величество. Пойду я тогда приготовиться на всякий случай необходимо. Людей опять же верных во дворце расставить. Сейчас, когда гостей столько, на пару новых лиц никто внимания не обратит, а мне спокойнее будет». И он ушел. Я же завалился на кровать и так провалялся весь день, периодически засыпая. Наверное, впервые у меня появился совершенно свободный день, во время которого я отдохнул за все прошедшие годы. Утром мне полегчало, и я принялся одеваться для церемонии. Надел я армейскую форму. Пусть говорят, что я снова пытаюсь подражать Фридриху. Плевать. Главное, что парадная форма самого замухрышку превращала в видного мужчину. Замухрышкой я не был, и форма была мне к лицу. Павел был одет почти в такую же, тоже без знаков различия, а его глаза горели таким восторгом, что я ни на секунду не пожалел о том, что он будет присутствовать на подписании. Собственно, он был вроде бы обязан присутствовать, как герцог Гольштейнга Присутствие чисто номинальное, но свою роль сыграло. Во-первых, Пашка получил определенный опыт. А во-вторых, его присутствие слегка охладило Луизу Ульрику, которая была так одета. Я, когда её увидел, тут же воротник слегка ослабил, а то мне как-то сразу воздуха стало не хватать. Тем более, что эта змея с того момента, как мы с Пашкой вошли в зал, не сводила с меня взгляда. Вот чего она добивается? Папа, здесь ж тут так сильно жарко, Пашка дёрнул меня за сюртук, и я нагнулся, чтобы расслышать его шёпот. Да нет, с чего ты взял? ответил я тоже шёпотом. О, почему тогда то дома «Голая!» Я проследил за его взглядом и сильно до крови закусил губу, чтобы не заржать, потому что «голая дама» была как раз Луиза Ульрика. Слово «дама» звучало из уст ребёнка настолько смешно, что в сочетании с самой ситуацией обнулило ведьмины чары. «Нет, не зря я Павла с собой на церемонию взял». «Наверное, ей как раз жарко», — ответил я. «Не нужно так смотреть на Ее Величество королеву Луизу Ульрику. Это неприлично». Я взлохматил его волосы и пошел к столу, крепко держа сына за руку. Подписав все положенные документы, уже хотел отойти в сторону и тут заметил, как Фредерик ведет себя как-то на редкость нервно. Он то отходил от стола, то снова подходил к нему, а когда взял в руки перо, ручки я ему не предложил. Вот еще, сопрет ведь, с него станется». я увидел, как перо ходит ходуном, так сильно у него дрожали руки. Как бы он белку прямо тут не поймал. Надо было этому корольку дать похмелиться что ли. Я не успел додумать, потому что Фредерик, с трудом поставив подписи, внезапно рванул в сторону Ушакова, хватая свечу со стола и на ходу распахивая камзол, что-то выдергивая из-под него. А потом раздался взрыв. Когда Фредерик побежал в сторону от Петра, вырывая пришитую к подкладке бомбарду и подпаливая очень короткий фитиль огнём свечи, никто не понял, что происходит. Даже когда раздался сильный и резкий звук взрыва, никто сразу не сообразил, что происходит нечто страшное. И лишь когда начал рушиться потолок, стоящие ближе к выходу люди ломанулись к двери, закрывая голову руками. Петька Румянцев соображал быстро – Он первым сообразил, что этот коронованный придурок сумел по дурости своей повредить несущую колонну. Иначе от этой бомбарды таких разрушений не последовало бы. Печка стоял сразу возле входа, поэтому подхватил под руки двух венценосных женщин, выволок их в коридор и хриплым голосом рявкнул гвардейцам, чтобы они схватили всех англичан, которые успели выбраться, и Фредерика, который умудрился выскочить из зала одним из первых. Всех арестованных, включая датского короля, заперли в его покоях и поставили у дверей и внутри помещений дополнительную охрану. Крибба и Татищев, которые выбрались из зала последними, когда обвалилась вторая несущая колонна, уже собрали людей, чтобы начать расчищать наполовину заваленную бальную залу, как только сверху прекратили сыпаться камни. Расчистку начали практически сразу, с двух сторон. И хотя надежды на то, что они смогут кого-то найти под камнями живыми, было немного, Люди работали как проклятые, в кровь разбивая руки об острые края камней, кашляя от еще не улегшейся пыли. Потому что где-то там, под завалом, оказалось два самых важных человека – император и его сын, являющиеся наследником престола. Луизу Ульрике Кребе удалось утащить в ее комнату, когда он прервался на секунду и, оглянувшись, увидел двух смертельно бледных женщин, про которых в этот момент все просто забыли. Королева сопротивлялась, как дикая кошка, но Гюнтер в итоге плюнул на уговоры, перекинул её через плечо и, как самый настоящий варвар, утащил прочь от опасного места. С Марией было сложнее. Она так отчаянно сопротивлялась, что спасатели в итоге оставили императрицу в покое, принявшись разгребать завал с удвоенной силой. Где-то через час Румянцев, который в этот момент уже присоединился к остальным работникам, наткнулся на изувеченное тело Андрея Ивановича Ушакова, а рядом с ним обнаружился Юсупов. Когда тела извлекли из-под обломков, Мария посмотрела в мёртвые глаза Ушакова, которые уже подёрнулись смертельной дымкой, и рухнула в спасительный обморок. Стоящий рядом с ней в этот момент Румянцев успел подхватить государыню и унёс в её покое, чтобы поручить заботам лекаря. Вернувшись бегом к месту трагедии, он посмотрел на Криббе, в этот момент переводящего дыхание, но тот лишь отрицательно покачал головой. Они всё ещё продолжали растаскивать тяжёлые камни, но надежда гасла в их сердцах с каждой минутой, пока её и вовсе не осталось. Но работающие люди продолжали, стиснув зубы, трудиться, а Румянцев старался не думать о том, что он сделает с окончательно потерявшим разум Фредериком, когда они всё-таки найдут тело